Глава двадцать первая. Попаданец. Дома я первым делом налила бокал вина. Сегодня мне уже удалось побороть себя и выйти из дома в одиночку. На этом запас силы воли закончился. Снять стресс требовалось быстрее, чем верхнюю одежду. Переодевшись в шелковую пижаму и убрав велосипед обратно в кладовую, я села перед камином. Дрова разгорелись, в бокал плюхнулись остатки из бутылки. Я раскрыла ноутбук. На экране по-прежнему была открыта газетная статья, на которую ещё днём я возлагала так много надежд. Очередная зацепка и очередной тупик. Нет, это не просто зацепка. Автор статьи знает имя похитителя. И если мне удастся с ним связаться, наверняка не станет молчать вот только где его искать единственное доступное мне место поиска гугл я ввела запрос дед всевет и получило 17000 ссылок и естественно никак не относящихся к делу видимо вино хорошо ударило по мозгам раз мне пришло в голову искать это словосочетание а что ещё разве есть какие-нибудь варианты Кроме подписи в статье есть сама статья, то есть ее текст. Отлично. Вобьем ее в поисковик. Замечательно. Ошибка 413. Объяснение написано по-английски. На русском выходит что-то вроде слишком много букв. Интересно, а сколько можно? Я выделила один абзац и попыталась найти его. На этот раз ошибка 400. Но смысл пояснения в отличие от номера не слишком изменился. Теперь попробуем ввести самое длинное предложение. Что Google, думал я просто так от тебя отстану. О, Bingа, крикнула я, начиная осознавать, что завтра буду жалеть о выпитом. На этот раз поиск сработал. Результат всего 17 ссылок. Первая из них ведёт на главную страницу сайта газеты, вторая туда же, только на страницу со статьёй. Увидев третью, я моментально протрезвела. В адресе значился живой журнал пользователя под ником Попаданец. Этим же именем была подписана статья, но сам текст оставался прежним. Судя по стилю, все два с лишним десятка записей в журнале были сделаны одним человеком, а сам автор, похоже, оказался поподанцем в мир коррупции и превышения должностных полномочий. Тема погибших девушек выглядела на этом фоне инородно. Единственное, что объединяло её со остальными постами тон, с которым автор обращался не просто к читателю, но ко всему обществу в целом. Что ж, попробуем добраться до пороков самого моралиста. Как насчёт Гордыни? Писака любитель вряд ли откажется посотрудничить с известным изданием. Возьмём, к примеру, газету Ведомости. Её главный редактор женщина. Пригодится на случай, если попаданец решит вести переговоры по телефону. Я же ему для начала напишу. Создавать новый живой журнал слишком долго, да и не зачем. Лучше войти на сайт с помощью социальной сети. Но какой? Думаю, Google+ подойдёт идеально. Судя по результатам утренних поисков, пустой профиль там скорее норма, чем исключение. Берём фото из Гугла, заполняем пару строк основной информации и вуаля. Аккаунт готов. Авторизовавшись в живом журнале, я открыла окно сообщения и задумалась: как написать, чтобы на этот раз получить ответ? Для начала надо представиться, само собой не своим именем. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна Геннадьевна Лысова. Я главный редактор газеты Ведомости и журналист. Дальше похвалить его работы, но не слишком сильно, иначе не поверит или ещё хуже зазнается. Моя команда изучает блоги в поисках талантливых авторов, с которыми мы могли бы сотрудничать. Уровень ваших работ позволяет им претендовать на публикацию в нашем издании. Теперь пора переходить к делу, но как именно? Потянувшись грудью к камину, погрела замёрзшие руки возле огня. Хорошо бы зайти издалека, но я не уверена, что позже смогу без подозрений перевести разговор на нужную тему. Лучше напишу, как есть. В первую очередь, нам интересна статья о девяти погибших и награждённых студентках. В ней вы даёте намёки на имеющуюся у вас информацию, но не до конца делитесь ею с читателями. Материал необходимо дополнить. Если вы готовы доработать этот и другие ваши тексты, мы сможем обсудить условия сотрудничества. С уважением, Татьяна Геннадьевна. С филологической точки зрения вышло так себе, но судя по языку, которым написаны посты в живом журнале, попаданец разбирается в этом не лучше меня. Главное, чтобы он поверил в легенду. Надеюсь, громкое название газеты притупит его бдительность. Я подождала около получаса, но ответа не было. Оставалось надеяться, что причина в позднем времени, а не в моей косной изыщности. Дела на сегодня, как и вино, закончились. Если повезёт, завтра я получу ответы. За некоторые из них придётся раскошелиться. Встретившему меня возле подъезда Егору, я пообещала подарить на Новый год PlayStation 4, если завтра он с самого утра будет караулить подъезд к дому Милы. Надеюсь, брату удастся сфотографировать номера машины Руслана. Тогда я узнаю, был ли он в кафе во время нападения, хотя пока и понятия не имею, что мне это даст.